Глава 9. Самкерц тремя неделями ранее. Кавалькада нового наместника Самкерца с грохотом пронеслась в помощенной улице и влилась в распахнутые ворота внутренней крепости. Всадники спешивались на ходу, бросая поводья в руки местных конюхов И бегом в цитадель. Сергей бежал вместе со всеми, одним из последних в своем десятке, сразу за Наславом. Вверх по лестнице, направо по галерее, мимо посторонившихся караульных, отроков киевского князя и снова направо, в узкую длинную комнату. Их вещи уже были здесь. Подвиньте. Машек уселся рядом, потеснив Сергея. Тот не возражал. хотя у друга имелось собственное койко-место. «Как думаешь, будет драка?» «Не будет никакой драки», — вместо Сергея ответил старший десятка Солн. «Мы с Нурманами в союзе». Как-то уверенно заявил. «Слишком уверенно. Очень хочу поглядеть на драку, которой не будет». Машек вскочил. «Сидеть!» — рявкнул Солн. Но Хузарину на команды плевать. На товарищей Отроков... Машек взирал с высоты своего аристократического происхождения и команду десятников в грош не ставил. Если к кому и прислушивался, то только к Сергею. — Айда со мной, вард! Глянем, как батька осадит спесивого ярла! Глянуть хотелось всем, но команда сверху была сидеть ровно, занимать территорию. Сергей вопросительно посмотрел на Солна. Тот мрачно кивнул. Понимал, Машега удержать можно только силой. Да и то чревато. Хузарин не только гордец, но и отморозок. Даром, что самый мелкий в дружине. Пусть хоть не один идет. Глядишь, Варт успеет поймать дерзкого за шкирку раньше, чем тот наделает глупостей. Отнятая у хузар цитадель была готова к встрече конкурентов. Вся жилая часть, от апартаментов наместника до чуланчиков обслуги, занята. Как говорится, кто первым встал, того и крепость. В этом и заключался хитрый план Рериха. В положенных местах несли дежурство приданные Рериху киевские дружинники. Сам же княжич разместился в памятной приемной палате, той, где его чуть не убили неделю назад. Слева и справа — киевские сотники и прочая грить, варяжская и киевская, занявшая все места за главным столом, уже заставленным всякой снедью. Все подготовлено заблаговременно, и длинный стол, располагавшийся пониже, тоже был накрыт. И только он оставался свободным, когда в дверях появились воевода-самкерца славный Ярл Харальд Скулдисон и его не менее славные нурманские воители. Все для них было уже готово, и янство, и напитки. Оставалось лишь располагаться на скамьях и угощаться, что им с подчеркнуто наигранным радушием и предложил сделать варяжский княжич. — Мол, присаживайтесь, гости дорогие, занимайте места за нижней частью стола. Вот только доблестный Харальд Ярл почему-то не спешил занимать малопочетные места. — Остановился, прищурился недобро. — Сейчас кинется, — произнес Машек громким шепотом. Хузарин аж дрожал от волнения. Сергей знал, чего тут ждет. что Нурманский ярл не стерпит или, хуже того, впадет в ярость берсерка. Священное безумие сыновей Одина плюс превосходная боевая выучка природного Нурмана, прослужившего несколько лет в страже императора Византии и не упустившего возможности подучиться у тамошних мастеров. Этакая смесь превратила Харальда Скулдисона в настоящего бога смерти. заветной мечтой маленького хузарина было этого бога подстрелить. Ярл услышал, повернулся, поглядел на Машега. Вряд ли он понял смысл сказанного, но горящие глаза юного хузарина, лук в его руке, в общем, и без слов все понятно. А еще он увидел рядом с Машегом Сергея. — А, вард! «И ты здесь», — сказал он по-нурмански вполне дружелюбно. «Почему не за столом? Не позвали?» Сергей промедлил с ответом, но Харальду ответ и не требовался. «Нравится этот дом, Варт?» «Он хорош, но я видела получше», — брякнул Сергей. Он не понимал, к чему ведет Ярл, и почему говорит именно с ним, игнорируя Рериха. «Я тоже», — согласился Харальд, — «намного лучше». Но я рад, что этот пришелся тебе по вкусу. Здесь безопасно, подходящее место для тех, кто слишком молод и потому не может сойтись с врагами на морской дороге или поле мечей. Живи здесь, расти, а когда окрепнешь, я буду ждать тебя снаружи». Последние слова Харальд произнес, глядя уже не на Сергея, а на Рёриха, Повернулся и ушел. Уже во второй раз в поле боя осталась за Рюрихом. Но можно ли было назвать это победой? На следующее утро три из четырех нурманских дракаров ушли. Ярл, впрочем, остался, занял располагавшийся на территории города небольшой монастырь, выпроводив оттуда монахов. Имущество, которое хранилось в обители, Харальд присвоил. Мол, бог христиан велел им жить в бедности — Вот пусть в бедности и живут. Жаловаться монахи, что неудивительно, пришли к Рериху, но тот мольбам не внял. Более того, проявил некоторое знакомство с христианским вероучением. Пояснил, что никакого противоречия между обещанием, данным горожанам великим князем и действиями Ярла, нет. Нурманы монахов не убили? Не убили. А имущество у них быть не может, поскольку монахи. Следовательно. и строение, в которых они жили, и все, что в них, получается, ничейное. Это ничейное и забрал воевода. Ему нужнее, он город от врагов защищает. Высказавшись в том духе, что любые враги лучше таких вот защитников, и пообещав пожаловаться самому автократору Византии, монахи отправились в Освояси. Но отговориться одно, а решить вопрос совсем другое. Христианская община в Самкерце была сильна, и теперь за ней надо будет присматривать особо. И Константинополь тоже может выдать что-то нехорошее. Наверняка Олег обещал Пеперату христиан не утеснять. Однако выбора у Рюриха не было. Выгнать Харальда из монастыря точно не получится. Кроме того, был еще один нюанс взаимоотношений наместника и воеводы. и Сергею об этом не было известно. По понятной причине участвовали в разговоре только трое — великий князь, Рерих и... — Егри, мой ближник, — сообщил Олег. — Ты его знаешь, и твой отец его знает. Мы все родичи. — Здравия! — осторожно произнес Рерих, с подозрением косясь на киевского сотника. — Не похоже, чтобы тот приходил под начало княжича. — Взгляд не тот! — — Егри будет с Харальдом, — внес ясность великий князь. — Если между вами возникнет непонимание, он разрешит. Ререх помрачнел. Выходило, что в городе появился человек Олега, который не будет подчиняться Рериху. И этот человек поставлен судьей между ним и Харальдом. — Не тревожься, племянник! Олег хлопнул княжича по плечу. — Твое дело держать город для меня. — Вот и держи. В Самкерце ты главный. Вроде бы звучало неплохо, но княжич чувствовал некую недоговоренность. Его дело — держать город, а какое тогда дело у Харальда? Зная об этом разговоре Сергей, он бы тоже засомневался в откровенности великого князя. Но он не знал, и потому сомневался лишь в способности варягов удержать Самкерц если хузары или ромеи займутся ими всерьез. К счастью, Рёрик тоже это понимал. И потому отправил к потенциальному противнику, херсонскому стратегу дипломатическую миссию, в состав которой включил и Сергея. А тот уже по собственной инициативе прихватил Машега. О чем сейчас, три недели спустя, стоя на палубе херсонского купца, захваченного Нурманами Хэгги Маленького, искренне сожалел, потому что перспективы у них обоих были, мягко говоря, нерадостные.